Глава 2. Медлительность Мир вокруг стал черно-белым. Не теряя времени, я со всех ног бросился прямо через толпу. Мое лишенное физической оболочки тела легко проходило через осязаемые предметы, коими по сути являлись и защитники города, и истлевшие. «Сражающиеся остались позади. Чувствуя, что эффект умения вот-вот спадет, я нырнул за угол дома третьего по счету от перекрестка и огляделся. Чисто». «Миру вернулись краски, и я тут же достал из невидимого кармана зомби-нетопыря. Сначала летучий мышь лежал на моей ладони маленьким высушенным трупом, но спустя несколько секунд неловко повел крылом. С каждой последующей секундой движения у мертвя становились все более уверенными. Вскоре он поднялся в воздух и полетел в сторону ратуши. Пока я ждал известия от разведчика, откатился сумеречный странник. «Идем!» — вернувшись, произнес мышь-2 — Скорость нашего передвижения заметно снизилась, за следующие полчаса мне трижды пришлось убирать, нетопыря в инвентарь, и уходить в сумрак. Честно говоря, я опасался так часто использовать столь необычные умения вблизи скопления тварей тления. Мало ли что они почувствуют, точнее, мало ли что через них почувствуют матери истлевших. «Вот где настоящий бой», — прошептал я, выглядывая из-за кованого забора, окружавшего богатый особняк. «Заканчивается!» – выдавил нетопырь. Мы, наконец-то, добрались до городской площади, превратившейся сейчас в кровавое поле боя. Сражение шло уже очень давно, и растерзанных тел здесь было гораздо больше, нежели живых защитников Экхайма. Дорога к ратуши была просто усеяна трупами. Видимо, какое-то время назад люди спешили сюда, однако сейчас уже никто не пытался присоединиться к бойцам на площади». «Больше никто не придет». Оставшиеся погибнут, сплотившись в отряды вроде того, которым командовал капитан коен на подступах к центру города. Людям подкрепления не будет, зато стаи истлевших с разных сторон пребывали на городскую площадь каждую минуту. Позади меня послышался гулкий топот и громкий скрежет. Глянув через плечо, увидел выше по улице двух воинов тления и орду монстров помельче. Если они пришли оттуда, откуда и я, значит... Быстро! начал мышь-два, сев мне на ладонь, но договорить не успел. Я спрятал умертвя в инвентарь. «Сумеречный странник!» «В одну секунду я рванул с места, понимая, насколько же безумно такое решение. Хоть мое нынешнее тело физическими возможностями превосходит тела многих тренированных людей с далекой земли, пересечь площадь, взбежать по ступеням и оказаться внутри ратуши за пять секунд я никак не успею. Похоже, когда эффект умения спадет и мир снова обретет цвета, придется стрелять радостью акробата и влетать в главное здание города через окно». Черт, не хочется привлекать к себе лишнее внимание. Если за мною вяжется хвост, спасение Уны окажется под очень большим вопросом. Да и сбить в полете могут. Черт, нужно подобраться как можно ближе к ратуше. Быстрее, быстрее, еще быстрее! Чувствуя, что действие заклинания сейчас завершится, я, что было силы, прыгнул вперед, надеясь как можно сильнее сократить расстояние до цели. Радость акробата была на готове, однако... Чёрно-белый мир будто на миг свернулся в трубу, а затем вновь обрёл краски. «Ой, что это?» — услышал я перепуганный женский голос возле уха. «Нас догнали! Чувствуете какую-то мерзость?» «Отвод глаз!» Пока одна часть моего мозга пыталась осмыслить произошедшее, другая, заметив толпу людей в холле ратуши, скрыла от них тело и рванула к лестнице. «Хм, странно вышло». Не могу сказать, что я ускорился, однако за пять секунд преодолел более сотни метров. Если подумать, сегодня каждый раз, используя сумеречного странника, я покрывал невероятные расстояния. Не столь значительные, как сейчас, но все же... Что это значит? Искажение пространства? Вполне вероятно. Какое занятное умение. Но сейчас не время размышлять о постороннем. Добравшись до лестницы, ведущей в подвал, я остановился, прижался к стене и материализовал Мыша-2. «Уже здесь?» Наблюдавший за моими похождениями, Кейн не смог скрыть удивление, однако быстро принялся за дело. «Жди!» Разведчик вернулся через пару минут. «Она тут!» Сходу заявил зомби-нетопырь. «Пытает ее! Некто лейт. Уровень 65!» «Пять! Здоровье! Почти три тысячи!» «Спасибо!» — холодно проговорил я, начав спускаться по ступеням. «Осмотрись пока здесь!» «Сам не заметил, как в руках материализовался трезубец. Нет, я не считаю себя славным малым или тем более героем, однако упоминание об этом лысом монахе едва не вывело меня из себя. Эта тварь уже однажды предала меня, и в том бою погибла Дина, считавшая Бритоголового своим товарищем». Теперь же он, пока другие бьются насмерть с порождением метления, мучает другую беззащитную девушку. И ведь с рациональной точки зрения все правильно делает» похоже люди цунтера так и не смогли выбить уны, куда та спрятала четверть зуртарна и осколок единства еще немного и отблеск крюгуса окажется в лапах истлевших сейчас последняя возможность выудить из нее информацию если у лейда получится это сделать и он является адептом своего бога то связавшись с гурьшуем тут же все ему выложит для наших врагов не тварит тления, а людей с их покровителями бритоголовый будет героем Чего кривить душой, я бы на его месте, возможно, поступил бы так же. Вот только я не на его месте. Я прикончу мерзавца ради сохранения важной информации, спасения союзника и немного ради собственного удовольствия. Лестница закончилась, и я оказался в темном коридоре. Тусклый свет сюда проникал лишь через распахнутую прямо по курсу дверь. Я бросился вперед, пролетев мимо четырех расположенных друг напротив друга запертых дверей и ворвался в темницу. «Спокойствие тьмы!» Без долгих прелюдий атаковал Лейда и только после этого мельком оглядел крохотное помещение площадь, квадратов 20, окон нет, сыра. У каждой стены стоит по две клетки, три из них пусты, а в дальней правой висит уна, закованная в мерцающие холодным голубоватым светом кандалы и подвешенная за них цепью на крюк. Ее легкая броня и артефактный плащ разодраны спецумениями мучителей и залиты кровью. Лицо опухло, губы потрескались, один глаз полностью заплыл. Но все это мелочи по сравнению с тем, что из правого бока девушки и спины торчат черные изогнутые кинжалы, напоминающие клыки саблезубого тигра. Уна с трудом начала поворачивать голову в мою сторону, однако смотреть на нее дольше, чем мгновения у меня не было времени. Эффект от моего самого любимого умения не прошел сразу. Я включил ауру тьмы и занял оборонительную позицию. «Ты не вовремя, парень!» коротко произнес Лейд перед тем, как броситься в бой. «Удар прямой ладонью в лицо я успел отбить трезубцем в сторону, однако монах-рукопашник, не теряя общей скорости, повел руку вниз, провернув тело по часовой стрелке. Мощный удар пяткой в висок сбил с меня практически пять сотен хп. На миг перед глазами все поплыло, я попятился, чем тут же воспользовался противник, снова рванув в атаку. Черт, ну и скорость!» Не хотелось бы пропустить парализующий удар. Помню, как в прошлый раз почти минуту не мог пошевелиться и болтался безвольной куклой, пока Лейд тащил меня из таверны в эту самую ратушу, где мы сейчас и находимся. В то время я не знал, как освободиться от действия подавляющих воли умений. Теперь знаю, однако монах выше меня на уровень, так что я потрачу 10% всех своих параметров, пока буду снимать заклинания. В этот момент мое тело останется совершенно беззащитным и превратится в удобную макевару. Сперва кисти противника, а затем целиком руки и плечи засияли холодным голубым свечением, похожим на то, что испускают блокирующую магию кандалы. Удары лейда ускорились и сейчас напоминали выпады копья. Я не успевал от них уклоняться, не мог и блокировать. Пусть каждый укол его пальцев снимал с меня не особо много хп, касаний было слишком много. Я ощущал себя мальчиком для битья. К счастью, вскоре руки врага перестали светиться. Время действия умения закончилось. Правда, теперь у меня осталось меньше половины здоровья. Черт, было бы у меня в запасе хотя бы сто неубитых, мог бы использовать мощь света. Алтарь как раз восстановился после последнего выстрела, пробившего дыру в ключице Аэриды. Хотя после богини применять свою сильнейшую способность на обычного человека как-то нездорово. Терпеть не могу, когда меня прижимают к стенке, поэтому стараюсь не выходить из дома без запасного плана. Что я могу сделать в сложившейся ситуации? «Забросать здесь всё гранатами. Уна умрёт и возродится, то есть будет спасена. То же самое произойдёт и со мной, а вот кое-кто навсегда покинет мрачный мир. Но опять же, это на крайний случай. Раз уж я оказался в ратуши Экхайма, хотелось бы воспользоваться этим по полной. Мне есть чем здесь заняться. Главное, как можно дольше скрывать своё присутствие от широких масс. Мир, а может быть и покровитель, услышал меня». «Лейд попал под действие вашей ауры тьмы. Лейд ощутил спокойствие тьмы. Лейд теряет желание сражаться с вами и вашим отрядом». Молниеносный хайкик замер возле самого виска. Монах отвел ногу, поставил ее на землю и, как ни в чем не бывало, отряхнул светлые штаны шаровары. «Ладно, ладно, я сдаюсь. Устал», – проговорил он и тяжело вздохнул. «Счастливо оставаться». Махнув рукой, Лейд обошел меня стороной и направился к выходу. Однако кое-что не давало мне покоя. Я первый раз успокоил разумного противника, до этого только животных, и... «Обернись!» — захрипела Уна, но я и без ее окрика успел сообразить, что к чему. «Значит, тоже можешь подчинять волю!» — выкрикнул монах, нанося прямой удар ногой мне в грудь. Я защитился древком трезубца, однако удар оказался настолько мощным, что меня отбросило на пару метров. Да, после успешного применения спокойствия тьмы в логах не было сообщения о победе и получении опыта. Все логично, люди способны объединять здоровье, ману и энергию, чтобы сбрасывать с себя оковы ментального, магического подчинения. Лейт выше меня уровнем, ему хватило лишь 5% от всех параметров, чтобы очистить разум. И как же быстро он это сделал? Но, думаю, хорошо, что я не атаковал его в тот момент, когда монах ощущал спокойствие, иначе сам бы освободил противника, и ему не пришлось бы тратить параметры. С этой стороны мое умение в худшую сторону отличается от умений прямого контроля, парализации или зрительно-слуховой иллюзии. Не используя никаких особых навыков, Лейд атаковал меня в голову прямыми ладонями. Мне удалось заблокировать большую часть ударов, от остальных увернулся, но несколько и пропустил. Прохрипел я, непроизвольно припав на левую ногу. Своим непрерывным натиском враг заставил меня поднять защиту и следить за его руками, так что неудивительно, что я пропустил сильный лоу-кик. Черт, да он меня перемелит! Для маневров мало места и очень низкие потолки. Попробовал разорвать дистанцию, отпрыгнул назад, но враг тут же настиг меня. Я совершенно не успеваю контратаковать. Ох! Вновь лоу-кик. Ну теперь... Лид использовал парализующий кулак, получен Ron 138. Вы не можете пошевелиться в течение 50 секунд.